Однако эту наживу, доставшуюся ему в результате такого циничного, наглого и беззаконного грабежа, он принялся тратить на новые роскошные ужины, чудовищные оргии и дорогостоящие зрелища. Вот почему, проклинаемый всеми преуспевающими людьми, он был весьма угоден сброду плебеев, благодаривших его за многочисленные увеселения, устраиваемые в городе. Так он провел почти весь декабрь, чуть ли не ежедневно отдавая приказ легионам быть готовыми к замышляемой им, во всяком случае, так он говорил, экспедиции в Британию. И днем, и ночью он был занят игрой в кости, во время которой мошенничал, как мелкий жулик в Субурской таверне. Впрочем, ему это мало помогало, и вот однажды, расстроившись от своего невезения и пожаловавшись протагену, что ему не по душе проигрывать такие крупные суммы, Он неожиданно закричал во все горло. «Стойте! Как это может быть, что в моей кассе не осталось денег? Это невозможно. Подайте мне кадастровую книгу с описанием всех состояний, известных в Леонской галлии». И снова обратился к игре, то и дело бормоча себе под нос. «Ах, вот как! Значит, вы богатый, а Цезарь бедный. Ну хорошо, хорошо же!» Потом он неожиданно крикнул. «Ну где эти кадастровые книги?» Может, их вообще нет? Подожди еще немного, мой божественный Гай, попробовала успокоить его цезония, сидевшая рядом с супругом. Сейчас тебе принесут списки, которые ты просишь. Наконец он получил все регистрационные записи и, оторвавшись от игры, принялся с особым вниманием изучать их. Просмотрев все перечни и подчеркнув имена наиболее состоятельных владельцев, он передал регистры протогену. «Помеченные мной горожане должны быть преданы смерти, а их имущество должно быть конфисковано для пополнения оскудевшей имперской казны», сказал он слуге и, оглядев всех остальных, хмуро добавил. «Может, вы хотите знать, в чем провинились те, кого я лишаю жизни? Они осмелились быть богаче меня. Разве этого мало? Или вам известно более дерзкое преступление, чем оскорбление Цезаря, достоинство которого — Эти негодяи унижают собственным богатством. И хотя все сделали вид, что полностью согласны с его словами, он гневно выпалил. «Что, непонятно, не нравится? Тогда я вам самим докажу справедливость моих приказов». Он смерил свирепым взглядом каждого из присутствующих и, помолчав, произнес спокойным тоном. «Ладно, больше к этому не возвращаемся, возобновляем нашу игру» тот же день Калиста, как обычно, встречался с Бринионом и, к своему немалому удивлению, узнал, что в предыдущий вечер тот совершенно случайно оказался свидетелем того, как Левилла, стараясь остаться незамеченной, осторожно постучала, а потом вошла в дом Аникия Цириала, потомственного всадника, служившего трибуном в 21 первом легионе. На багровом лице Цунтуриона, рассказывавшего о своем печальном открытии, Было написано такое отчаяние, вызванное мучительной ревностью и жалостью к себе, какого Калиста даже не подозревал в этом мужественном человеке, способном, по его мнению, сохранять невозмутимость в любой ситуации. Однако еще больше его, как и Бриньона, изумила та инфантильная безрассудность, с которой Левила, застигнутая легионером на месте свидания с трибуном, принялась в присутствии своих мужчин рассуждать о враждебных замыслах против Гая Цезаря, внашиваемых ею, ее сестрой, Липидом и Гитуликом. Последняя не давала покоя Бриньону, который не доверял Никию Цериалу и боялся, что тот обо всем донесет императору. Тем не менее, Либертин постарался приободрить его и посоветовал не отступать от своего, то есть продолжать посещать Ливиллу, новая интрига которой была все-таки маловероятной, наблюдать за заговорщиками, и рассказывать ему обо всех их действиях. Со своей стороны он тоже будет следить за Гитуликом, Липидом и Агрипиной. Как бы то ни было, даже если произойдет худшее, и Калигула прознает о готовящемся покушении на него, то с помощью коллисты его денег Ботав сумеет избежать гнева Цезаря, скрывшись на правом берегу Рейна. Воодушевив Бриниона этими обещаниями и расставшись с ним, Калиста принялся перечитывать недавно полученное письмо Мисс в котором она писала о том, что разделяет мысли юноши и тоже думает, что в случае смерти Гая Цезаря, нового императора, будет избирать сенат, претерианцы и народ, а не германские легионы, как полагают несчастные сестры Калигулы.